Глава третья. «Люська, ты должна мне помочь», — решительно сказала подруга. «Как? Пусть твой Руслан поговорит с Андреем, наставит его на путь истинный. У меня большие сомнения, что братец так легко согласится продать квартиру. Мне кажется, он немного свихнулся на почве любви. А Руслан все-таки работает в полиции, он умеет убеждать людей». «Мы расстались», — ответила я. «У него сейчас медовый месяц». «Как жаль». Искренне посочувствовала Луконина. Жалость подруги была бы куда острее, узная она, что майор Супроткин бросил меня, когда я, по сути, лежал в реанимации, без сознания, и женился на следующий же день. Эти события описаны в романе Люси Лютиковой «Прошла любовь, завяли помидоры». Я спокойно восприняла это известие, очевидно, под действием лекарств, которыми меня накачали в больнице. Но через какое-то время меня начало колбасить не по-детски. В душе клокотала ненависть к майору, а сердце разрывалось от жалости к себе. Семь лет он меня мурыжил, семь! Я со дня на день ждала от него предложения, сама устраивала ему приятные сюрпризы, а он, оказывается, втихую наставлял мне рога. Естественно, что с тех пор мы не общались. Возможно, когда-нибудь эмоции улягутся, но сейчас я не хочу его знать. «Вообще-то я скоро выхожу замуж», — сказала я. «Вау, вау, полегче!» — воскликнула Юлька, картинно хватаясь за сердце. «Я еще от предыдущей новости не отошла. И кто будущий муж?» «Прекрасный человек. Профессор математики. Преподает в вузе, как и ты. Зовут Влад». «Вообще-то его полное имя Владлен. Некогда довольно популярное, сокращенно от Владимир Ленин. Родители были убежденные коммунисты. Впрочем, почему были? Они и сейчас здравствуют» и вскоре мне предстоит с ними познакомиться. Забавно, что все произошло в один день. Руслан сказал, что женится на другой, а Влад, с которым я была знакома буквально пару часов, сделал мне предложение. Сначала я не восприняла его слова всерьез. Выйти за первого встреченного в парке незнакомца через два часа общения? Не слишком ли это опрометчиво? Но дело в том, что старик Эйнштейн был прав. Время относительно. Можно 20 лет прожить с человеком и не узнать его по-настоящему. А можно сходить на арт-свидание, вместе нарисовать картину и словно увидеть друг друга насквозь. Совместное творчество – это такая штука, которая раскрывает душу человека без прикрас, а также наглядно демонстрирует, сможете ли вы договориться в реальной жизни. Типа, как вместе поклеить обои, только в сто раз эффективнее. У нас с Владом получилась прекрасная картина. Теплая, уютная, душевная. И я надеюсь, что и брак будет таким же. «Так что, сама понимаешь, Руслан Супроткин не сможет поговорить с твоим братцем», — сказала я. «Но, может быть, я попробую?» «Ты?» — изумился Юлька. «Я же чувствую некоторую ответственность в историю вашего колхоза, и я внесла свою лепту. Мне кажется, я смогу убедить Андрея не затягивать с продажей квартиры. По крайней мере, меня, как лицо незаинтересованное, он выслушает». «Так поехали!» — воскликнула Луконина. Прямо сейчас? Восемь вечера? И именно сейчас, когда он сидит дома расслабленный. Ты уже позвонила брату? Предупредила? Лучше нагрянуть внезапно, поверь мне. Возьмем его тепленьким. Ладно, дай мне десять минут, я переоденусь. Квартира, которую Юлька купила на паях с родственниками, находилась в районе Котловка на улице Ремезова. Кто-то считает этот район прекрасным, кто-то ужасным. На самом деле, у него есть свои достоинства и недостатки. Для меня, как человека, передвигающегося на общественном транспорте, огромным минусом является отсутствие в котловке станции метро. А для кого-то из местных жителей это, наоборот, плюс, потому что меньше лихих людей шастает по улицам, криминогенная обстановка спокойнее». Или, например, тот факт, что котловка застроена преимущественно пятиэтажками 60-х годов прошлого века. Для кого-то это фу, старье, вонючие подъезды, сырые подвалы. А для меня это возможность увидеть в столице небо, а не сидеть в каменном мешке. И потом, где вы сегодня в Москве найдете сырые подвалы? Они практически все уже давно отремонтированы, в них прорублены окна и они сдаются под офисы за нехилые бабки. На улицу Ремезова мы с Юлькой добрались за сорок пять минут. Могли бы и быстрее, но она очень осторожно вела свой маленький пижо. Мы все время тащились в правом ряду. «Приехали!» — сказала Луконина, паркуя машину со стороны аллеи. «Стоп, какой сегодня день?» «Четверг. Я про число спрашиваю. Я посмотрела в телефоне. «Двадцать второй сентября. Уф, четное!» — выдохнула подруга. Тут просто по нечетным дням парковка запрещена. Мне бы штраф прилетел. Ну, пошли. Второй подъезд, второй этаж. Во дворе Юлька досадливо поморщилась. Зачем я оставила машину на проезжей части? Тут полно места. Вот еще одно преимущество пятиэтажек. Всегда можно найти, где припарковаться. Юлька прикоснулась своим ключом к домофону. Мы вошли. В подъезде отсутствовали неприятные запахи. Все было чистенько и опрятно. Поднявшись на второй этаж, подруга тут же принялась безостановочно звонить в дверь. Никто не ответил. Продолжая нажимать на звонок, она вытащила телефон и попыталась дозвониться до брата. «Абонент временно недоступен. Ладно, открою сама, у меня ключ есть». Ключ отказался входить в замок. Ключ не подходит, констатировала Юлька. Андрей поменял личинку. Она спустилась на лестничный пролет, подошла к окну и выглянула во двор. Вон Андрюхина машина стоит. Он дома, просто не хочет идти на диалог. У меня прям сердце чувствовало, что он что-то задумал. Ну, ничего, будем вскрывать дверь. — Сами? — А ты сможешь? — с надеждой спросила подруга. Я покачала головой. Значит, вызовем профессионала. Порывшись в смартфоне, Луконина нашла телефон слесаря и позвонила. Обещал подъехать через десять минут. К счастью, он тут недалеко живет, сообщила Юлька, закончив разговор. Подруга подошла к двери и прокричала в железный косяк. Андрюша, открывай добровольно. Мы сейчас вскроем замок, слышишь? Слесарю сам заплатишь, понял? Юлька махнула рукой. А, бесполезно с ним разговаривать. Совсем с катушек съехал. Ну, Люська, видишь, во что ты меня втравила. Впрочем, я сама виновата. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Человеческий фактор не учла. Подруга Горисова вздохнула. Да не накручивай ты себя, сказала я. Вполне может статься, что у твоего брата нет злого умысла. А почему он не открывает? Приехал с работы уставший, Может быть, накатил лишнего, заснул богатырским сном и не слышит, как ты в дверь долбишься. А телефон выключил. Или вообще Андрея нет в квартире. Пошел с девушкой прогуляться. Машину оставил около подъезда, а телефон отключил, чтобы жена не доставала. Что-то я не верю, что законная супруга всю эту ситуацию с любовницей смиренно приняла. Наверняка названивает ему каждую секунду. Такие варианты годятся. А зачем замок сменил? подозрительно прищурилась Луконина. «Главное правило арендодателя — после каждого жильца меняй личинку. Потому что предыдущий жилец мог сделать дубликат ключа. Оставлять в такой квартире ценные вещи рискованно. Блин, теперь получается, что я истеричка какая-то. Накрутила себя на пустом месте, всех переполошила почем зря. Может, Янка права? Надо просто чуть-чуть подождать, пока Андрей перебесится. Я пожал плечами». «Понятия не имею, на что способны твои родственники». «С другой стороны, — рассуждала Юлька, — «он меня водит за нос третий месяц, то понос у него, то золотуха. Нет, что-то тут нечисто. Будем вскрывать замок». «Это вы, слесаря, вызывали?» — раздался снизу голос. По ступенькам поднимался парнишка лет 25, Одет он был в серый спортивный костюм и серую шапочку, надвинутую на самые брови. Мы обрадовалась Луконина. «Вот эту дверь надо открыть!» Парень бросил быстрый взгляд на замок. «А документы ваши можно попросить?» «На квартиру. И паспорт». «А зачем?» — удивилась я. «Затем, что я не хочу отъехать на нары. Вскрывать замок я буду только в присутствии владельца недвижимости». У слесаря была совершенно неприметная внешность. Вот попроси меня через пять минут описать его, а я и не смогу. Средний рост, нормальное телосложение, на лице никаких примет, ни выдающегося носа, ни шрамов, ни родинок. А ведь я смотрю на него на расстоянии вытянутой руки. Очень удобная наружность для человека, который вскрывает дверь не только в присутствии владельца квартиры, но и без его ведома. Юлька достала из сумочки документы, протянула парню, и тот тщательно их изучил, сверяя фотографию в паспорте с оригиналом. «Какая ты предусмотрительная», — заметила я. «Даже свидетельство о собственности на квартиру захватила. Я же чувствовала, что Андрюшка выкинет какой-нибудь фортель». Слесарь на этот раз более внимательно осмотрел замок. Потом спросил. «Женщины, вы в курсе, что кто-то впрыснул в личинку суперклей?» поэтому вы не смогли вставить туда ключ». «Да что же Андрей творит? Совсем с катушек съехал!» — воскликнула подруга. «А вы сможете его вскрыть? Сначала попробую специальным растворителем. У меня с собой». Парень приступил к работе и между делом полюбопытствовал. «У вас квартира наследственная, что ли?» «С чего вы решили?» — ощетинилась Юлька. «У вас в собственности только четверть доли. Такое обычно после раздела наследства бывает». Луконина ничего не сказала, только тяжко вздохнула. Парень принял ее вздох за утвердительный ответ. «Ох, не завидую я вам», — сказал он, копаясь в замке какими-то железяками. «Сейчас начнется». «Да вот уже, собственно, и началось». «Что?» — испугалась Юлька. «Война за квартиру. Собственники делают друг другу подлянки, меняют замки, не дают попасть в жилье. Меня так в одну квартиру четыре раза вызывали». «И чем дело закончилось?» — полюбопытствовала я. «Удалось с договориться?» «Понятия не имею. Моя заказчица в тот четвертый раз вынесла все вещи из квартиры, а потом велела сварщику заварить дверь». «Как заварить?» — оторопела я. «А вот так!» — парень широким жестом обвел рукой дверной проем. «По всему периметру!» Мы с Юлькой хмуро переглянулись. Часу, часу не легче. Слесарю пришлось воспользоваться дрелью, прежде чем в замке что-то хрустнуло. «Готово», — сказал парень. Он достал влажную салфетку, быстро протер дверную ручку и все поверхности, к которым прикасался. «Дверь открыта, можете заходить. Но замок теперь не работает. Пожалуйста, расплатитесь со мной, как договаривались». «Как же дверь открыта, если закрыта?» — удивилась я. Он указал на щель в сантиметр. Открыта. «А вы сами не можете открыть до конца?» — настаивала я. «Ни в коем случае. Я даже не хочу знать, что там внутри. Мое дело только замок». Получив от Юльки купюры, парень мгновенно испарился. С некоторым трепетом мы с Лукониной переступили порог квартиры. Нас встретила звенящая тишина. «Твоего брата нет дома, как я и говорила». «Неужели и правда?» Не поверила Юлька. Она сделала несколько шагов в сторону комнаты. Действительно, никого нет. Дверь на кухню была закрыта. Подруга распахнула ее и сразу же закричала. Я бросилась к ней. На полу лицом вверх лежал мужчина. Вне всяких сомнений он был мертв.